Глава 24. Спустя несколько минут из рыбацкой хижины показался мужичок, борода которого была уже уложена после недавней экзекуции. «Меня зовут Грон, господин». Натянутый улыбнулся. «Рыбак. Я староста рыбацкого поселка. Прошу пройти в мой дом и пообедать». «Ну вот». Хлопнул я его по плечу. «Другое дело, а то старости нет, короля не признаем». Волшебная сила кнута всегда была эффективнее пряника, но злоупотреблять этим не стоит, никогда не прибегая к насилию, кроме тех случаев, когда ты сильнее. Я шагнул через порог за дощатую дверь. Дом встретил запахом ухи и жареной рыбы. Светлая кухня оказалась на удивление просторной. Посреди комнаты в окружении лавок расположился массивный стол из потемневшего дерева, на столе глиняной тарелки и дымящийся горшок. Бодрая тетка разлила по мискам уху. Я обратил внимание, что наливала она всем из общего горшка. Значит, не отравлю. За столом сидели двое сыновей Грона с побитыми лицами, участники неудачного нападения на нас. — Садитесь, господин, — хлопотала хозяйка. — Угостим тем, что имеем, не обессудьте. Жалобный стон раздался из соседней комнаты. — Кто там? — насторожился я. — Не обращайте внимания, господин Молот. — пробормотал Грон, вдруг как-то осунувшись. — Это моя дочь. Она больна. — А похоже, что умирает. Что с ней? — Ядовитый скат проколол ногу. Рана никак не заживет. — Я хочу посмотреть. — Что вы? — Грон всплеснул руками. — Зачем вам это? Не надо. И это одвинул рыбака рукой и шагнул в полутемную комнату. На деревянной кровати, засланной одеялами, лежала молодая девушка с перевязанной стопой. Бледное лицо, пересохшие губы — и закрытые глаза. — Она в беспамятстве, господин, — залепетал Грун. Захарка не смогла ее излечить. — Сказала она то воле богов. По его обветренным щекам побежали прозрачные ручейки. — Я должен осмотреть раном. Оставь нас. Жестом я указал Грону на выход. — Но оставь нас, — рявкнул я. Рыбак сгорбился и скрылся за дверью. Я размотал повязку. На подошве зияла округлая рана, обрамленная воспалившейся плотью. Кожа уже почернела, началось заражение. Если не ампутировать стопу, девушка не выживет. Я давно хотел провести один эксперимент. Я снял шею мешочек и извлек оттуда красный камень. Тот самый осколок с рукояти жертвенного кинжала Ланы, что одарил меня силой регенерации. Я присел на кровати и приложил камень к воспаленной ране. Девушка вся горела и даже не пришла в себя. Я немного подождал, но ничего не происходило. Тогда я мысленно представил себе, как ее рана затягивается. Вдруг я почувствовал тепло в груди и острую потребность вернуть красный камень. Я плотно зажал его в ладони, а другой рукой коснулся раны. Кровь забурлила и побежала быстрее по моим жилам. Волна тепла передалась от меня девушке. Она вздрогнула и слегка выгнулась, не открывая глаз. С ее губ сорвался стон. Почерневшая кожа вокруг раны зашевелилась, выдавливая гной и оторгая омертвевшие фрагменты. Спустя несколько минут края раны затянулись, скрывшись под грозовой кожицей. Не осталось даже шрама. Девушка открыла глаза. — Пить, — прошептала она. Я вышел из комнаты, чуть не прихлопнув дверью рыбака, стоявшего сразу за порогом. — Грон, — сказал я, — твоя дочь хочет пить. «Как она пришла в себя?» — отец бросился внутрь. Его жена, спешно схватив ковш с водой, юркнула за ним. Охи-ахи и громогласные стенания наполнили дом. Через минуту из комнаты вышла недавняя больная. Безболезненно ступая на обе ноги, Грон упал передо мной на колени. «Спасибо вам, господин, вы спасли ей жизнь. Она умирала. Просите у меня, что хотите». Станем Гром, надо ли, чтобы ты выполнил свое обещание и доставил нас на остров Дьявола. — Ну а для начала неплохо бы было перекусить. — Конечно, господин, я перед вами в неоплатном долгу. Рыбацкая лодка мерно покачивалась на волнах. Мы с Гертом развалились в носовой части. Рыбацкая одежда после тяжелых лад казалась совсем невесомой. Доспехи мы оставили в деревне. На море броня опасна. Если попасть в воду, камнем пойдешь на дно. Гронер раздобыл нам рыбацкую робу, холщовые штаны и рубахи, выдубленные в коре дуба и промасленные гусиным жиром. Такая одежда становилась почти непромокаемой. Ближе к корме расположились четверо грибцов, уводившие взмахами весел суденушка все дальше и дальше от линии берега. — Как ты ее исцелил? — спросил Герт, щурясь от дневного солнца. — Сам не знаю. — ответил я. — С тех пор, как я попал в этот мир, раны мои заживают почти мгновенно. Я представил, как заживет ее рана, и коснулся ее рукой. А дальше все само собой произошло. — Теперь ты обладаешь магией исцеления, — оживился Герт. — Полезнейший дар. — Да, но не знаю, получится ли это у меня вновь. Может, это была случайность? Часа через четыре пути горизонт прорезал отрок черного острова, выросший из дымки водной глади, словно морское чудовище. Туман сгустился, вытесняя солнечный свет. Ветер вдруг стих, уняв волны, тишина густой пеленой окутала лодку. Странно. Один из гребцов поскреб затылок. Вроде земля близко, а чаек не слышно. — Говорю вам, гибло это место! — прошептал другой. — Не каркайте! — — цикнул на них Герт, взявшись за рукоять меча. — Мы с вами! Гребите к острову! Лодка почти бесшумно скользила по неестественно спокойной воде. Мерный плеск весел, перекаты волн и убаюкивающие дымкой молочного тумана успокаивала. Не хотелось никуда спешить. Герт клюнул носом. Гребцы ленивы перебирали веслами, и лишь мне не хотелось спать. Волчья кровь никогда не дремлет в незнакомой обстановке. На минуту я закрыл глаза, покачиваясь на волнах. В голове играла какая-то мелодия. Казалось, я не слышал музыки целую вечность. Я даже начал забывать о ее существовании. Мелодии вторил обворожительный женский вокал. Красивая песня. Странно, но она совершенно мне незнакома. Почему я так явственно ее представил? Твою мать! Холодок пробежал по спине, вздыбливая каждый волосок на моем теле. Потому что песня не в голове. Я открыл глаза и отпрянул. На бортах лодки примостились три девы. Длинные волосы мокрыми прядями падали на обнаженные груди. Они улыбались, и пели дивными голосами. Герц и гребцы спали в повалку беспробудным сном. Неизвестно откуда взявшееся течение несло лодку на торчащие впереди камни. Подъем! заорал я, поднимая грибцов пинками. Русалки ощерились, и прекрасные лица вдруг превратились в злобные гримасы. Я схватил молот, но даже не успел замахнуться. Твари скользнули в пучину, вспенивая в воду рыбьими хвостами. Команда пробудилась. — Впереди камни! — заорал старший из них, хватая за весло. — Поворачивай! Налегли! И раз! Последний момент удалось увести судно от преграды. Лодка лишь бухнула вскользь крайний валон. — Что это было? — Герт вскочил на ноги, продирая глаза. Почему мы уснули? Вы никого не видели? спросила я. Нет, герт, и грибцы замотали головами. Я тоже. Я не стал блоражить рыбаков, опасаясь, что испугавшись, они повернут назад. Чем меньше страха, тем меньше опасности. Это магия острова, испуганно проговорил один из рыбаков. Если бы мы не проснулись, то погибли бы, разбившисься камни. Гибло это место. — Отставить панику! — рявкнул я. — Гребите к острову! Уже близко! Причалив к берегу, грибцы выволокли в лодку на каменистый пляж. Серая густая дымка окутала безжизненный вулканический остров. Ни единого зеленого листочка, ни единой букашки. Лишь мертвые камни, запах чада и застывшая лава вокруг на многие мили. Над островом нависал вулкан, мрачная гора, обожженная вершина которой сторгала черный дым. «Нам туда», — махнул я на гору рукой. «Ждите нас у лодки», — приказал я рыбакам. Герт взял запас пресной воды, и мы двинулись в путь. Прилезая через валуны, мы постепенно поднимались все выше и выше. Спустя час присели передохнуть. Видимость вокруг не больше тридцати шагов. Туман сгустился, обволакивая запахом серы. «Откуда ты знаешь? Где искать кого дьявола?» — спросил меня Герт. «Я его чувствую». Темный камень словно зовет меня. Он там, наверху. Ты такой же, как Фимора, темный. В глазах Герта блеснула злоба. Однажды ты убьешь нас всех. Я наполовину человек, все вскочил на ноги. Если бы не моя темная сущность, многие из вас были бы давно мертвы, в том числе и ты, оставшиеся в живых прислуживали бы Фиморе и мне. Я вцепился в рукоять молота, с трудом поборов желание размажить Герту голову. Тот более не мог сдерживать ярости и выхватил меч. «Тебя считают избранным спасителем», — шипел Герт. «Но на самом деле ты нас всех погубишь». «Пусть даже так. Вы слабые и Ваше существование оскверняет темных. Люди недостойны жить». Герт ударил мечом первый. Я вернулся, сбив его с ног ударом кулака. Что-то в глубине души удержало меня, чтобы применить молот. «Кого дьявола обуревает нас тьмой, закричал я. Быстро вниз, пока мы не побивали друг друга. Герд, словно опомнившись, тряхнул головой и широко открытыми глазами, удивляясь произошедшему. Мы бежали вниз по склону вулкана, перепрыгивая через камни и прорезая туман. Чем ниже мы спускались, тем спокойнее становилось на душе. Ярость, беспричинное злоба отпускали. Через несколько минут остановились отдышаться. А что это было? Виновато, потупив взгляд, спросил Герд. — Черный обсидиан губителен. Он наполняет душу тьмой, вызывая к черной сущности, взращивая зачатки пороков и усиливая их в тысячи раз. — Я не хотел на тебя нападать. И все, что я сказал, в действительности я так не считаю. — Не переживай, — усмехнулся я. — Мне тоже хотелось тебя убить, а заодно и всех людей. — Как нам забраться на гору? Нельзя подниматься на вулкан вместе. Я пойду один, возвращаясь к лодке. Герт поплелся назад, а я, собравшись с силами, двинулся наверх. Склоном мертвой горы становился все круче, а я все злее и нетерпимее. Раздражало все. Туман, запах серы, жажда. Я опустошил фляжку с водой и со остервенением швырнул ее о скалы. Зачем я здесь? Я должен быть там, где мое место. С темными, сланой. И когда я готов был уже повернуть, что-то глубоко внутри не дало мне этого сделать. Что-то или кто-то подстегивал меня, заставляя идти вперед, называя меня Сергеем. Я порылся в подсознании, вытащив этого кого-то на поверхность. Это оказалась молодая девушка с приятным лицом и ладной фигурой. Ее бездонные зеленые глаза смотрели на меня с легкой грустью. — Кто ты? — спросил я. — Почему ты заставляешь меня идти вперед? — Меня зовут Ольга. — знакомы ими. Не могу вспомнить. Я твоя жена. — Прости. Моя человеческая сущность, которая знала тебя, сейчас отсутствует. Остров дьявола овладел моим сознанием. — Я знаю, поэтому пришла тебе помочь. Ты не должен поддаваться темным силам. Всегда помни, кто ты есть и для чего ты пришел в этот мир. — А для чего я пришел? — Чтобы сделать то, что не смог в своем. «Я не смог спасти тебя. Не повторяй прошлых ошибок. Будь рядом с теми, кого любишь и ценишь. Защити их». Я вдруг вспомнил Тепию и моего ребенка, которого она носит. Скалу, Герта, Тииду и лиара Рымчужная улыбка белокурой девушки проскользнула в сознании. «Даяна». Я тряхнул головой, отбрасывая остатки раздражения и злобы. Ясность вытеснила наваждение. Я стал вспоминать лучшие моменты, проведенные здесь, и тьма отступила. Я вновь осознал свою цель, а Фимор превратилась во врага. Дышать становилось труднее, удушливая дымка с запахом сероводорода сжимала грудь. Нарастающий жар и теплые камни свидетельствовали о приближении к жерлу вулкана. Я замедлил шаг, осторожно ступая по выплескам застывшей лапы. Обмотав лицо мокрой тряпицей, я продолжал ползти наверх. Вот и кромка жерла, огромная воронка черная дырой устремилась в затянутое дымом небо. Сейчас вулкан спит, изредка попыхивая серным ядом, но стоит ему пробудиться, и мне конец. Я почувствовал, как что-то зовет меня к себе, пытаясь подчинить. Я сделал шаг в гущу тумана и коснулся огромной глыбы, сверкающей словно черный алмаз. Обсидиан, как дьявола, чувствовал меня. Я поднял молот и обрушил его на глыбу. Грохот и треск ломающегося камня резанул по округе. Внутри у меня все сжалось, словно я ударил по самому себе. Вулкан задрожал. Фрагменты камня брызнули по ногам. Я собрал несколько больших осколков в походный мешок. Дрожь усилилась, передаваясь от земли телу. Нужно торопиться. Я закинул мешок за плечи и побежал вниз. Земля затрещала, выпуская из разломов жар преисподней. Вулкан пробудился, выплюнув из жерла черное облако. Грохот и шквал падающих раскаленных камней накрыл смертельным дождем. Я несся вниз, не вглядываясь, чувствуя жары и шевеление воздуха от падающих из-за спиной камней. Секунда промедления, и мне конец. «Лодку на воду!» — заорал я, приблизившись к подножью. «Сквозь черную дымку ничего не видно, но моя команда где-то уже близко. Мы здесь!» Донесся голос Герта лодка на воде, скорее к нам! Я ринулся на звук и через минуту запрыгнул в рыбацкий баркас. Каменный дождь с грохотом приближался. Один из раскаленных осколков пробил плечо рыбаку, тот дико крича, упал, катаясь по дно лодки. Гребите! Старший рыбак налег на весла. Герт уже махал веслом, заменив выбывшего из строя рыбака. Быстрее! крикнул я. Идет лава! Вода у берега закипела, встретив бурлящий ковер из расплавленных пород. Лодка несла стрелой, убегая от скипающей воды и ядовитых газов. Но вулкан не хотел нас отпускать, бросая вслед раскаленные камни. Некоторые из них почти долетели до нас, чуть не пробив борта. Еще несколько взмахов весел, и мы в безопасности. Остров Дьявола остался позади, в бессилии обновив свою поверхность очередным извержением. Туман порядел, выпуская лодку из задушливых объятий, но солнце не становилось ярче. Тяжелые тучи затянули небо, словно обзывали их стихии, пытаясь оборвать наш путь. Севера потянуло холодом, ветер усилился, и рябь на воде переросла в пенистые волны. «Плохо дело», — задумчу произнес старший, вглядываясь в беспросветную чернеющую синеву, приближающуюся к нам севера. «Надвигается буря. Эх, поднажмем на весла». «Раз! Раз!» Лодка, мелькая веслами, пыталась уйти от непогоды. Но первая штормовая волна настигла суденушка уже спустя несколько минут. Ветер ледяными порывами перерождался в бурю. Крупные капли дождя пробили небо, гулко шлепая по дну лодки. «Гребите!» — кричал старший, выбиваясь из сил. Один из рыбаков преклонного возраста совсем выдохся и не успевал за товарищами. «Подвинься!» — крикнул я ему, перехватывая весло. Тот, задыхаясь, уступил место. Лодка пошла быстрее, но волны, увеличиваясь в размерах, накатывали все чаще. Сплошная пелена из дождя, вспененных волн и тумана, поглотила все вокруг. «Мы сбились с курса!» — закричал старый рыбак. «Держите лодку по ветру! Не давайте ей вставать поперек волн! Иначе конец!» Судно бросалось стороны в сторону. Мы упирались веслами, не давая стихии закрутить и опрокинуть лодку. Шторм подхватил нас и потащил в неизвестном направлении. «Что делать?» — закричал Герд, судорожно сжимая весло побелевшими пальцами. «Держаться и вычерпывать воду!» — перекрикивая бурю, заорал я. «До берега далеко! Главное не перевернуться!» Старик, которого я сменил лихорадочно, вычерпывал воду с одной лодки деревянным ведром. Но вода пребывала. Проливной дождь, листавший через борт волны, грозили нас утопить. «Помоги старику! Черпай воду!» — крикнул я Герту, забирая у него весло. Я уселся посреди лавки, удерживая два весла. Стихия попыталась вырвать их из рук, но первоач вцепился в рукояти мертвой хваткой. Несколько часов нас швыряло по океану, а шторма все не стихал. Команда совсем выбилась из сил и уже не справлялась с управлением. Очередная волна развернула лодку. Не успев выровнять судно, мы поставили бок под вторую. Мощным ударом она перехлестнула через борт, смыв двух рыбаков. Лишившись гребцов, лодка закрутилась и, взлетев на гребень третьей волны, опрокинулась. Обессиленные рыбаки даже не смогли всплыть. Герт барахтался, но набегавшие волны утягивали его в пучину, и я задержал дыхание и нырнул. Схватив парня за ворот, я вытащил его голову из воды. Тот несколько секунд жадно глотал воздух в промежутках между обрушивающимися на голову волнами. Первачу нужно меньше воздуха. Я мог задерживать дыхание на несколько минут, восполняя потом недостаток кислорода буквально несколькими глубокими вдохами. Это нас и спасло. Я периодически выталкивал Герта из воды, давая ему возможность подышать. Затем нас поглощала пучина, и все повторялось снова. Сколько времени прошло, я не знаю. Время будто остановилось, а мучения превратились в вечность. Но, наконец, ветер стих, Так же резко, как и началось. Солнце разорвало тучи на клочки, разогнав их по сторонам. «Я думал, это никогда не кончится», — пробормотал посиневшими губами Герт. «Это еще не конец». Улыбнулся я посреди океана. «Счастливых концов жизни на всех не хватает».